Глава пятая Стоя на коленях, я всматривалась в белесый туман. Темнело. Врата верхнего яруса храма с грохотом закрылись, оставляя меня снаружи. Значит, так решили поиздеваться. Закрыв глаза, я вслушалась в пространство вокруг себя. Как же странно тихо было. Только вода плескалась, накатывая на илистый берег мелкими волнами. В низких оконцах храма медленно разгорались лучины. Мелькали бесформенные тени. Только моя комната продолжала быть темной. Всплеск воды, и снова тишина. Холодало. Сверху упал мелкий камушек. Подняв взгляд на второй ярус наземной части храма, обнаружила, что за мной наблюдают. В сумеречном свете я легко разглядела фигуру мужчины, застывшего у окна. На его шее сверкнул магический ошейник. Пленник внимательно вглядывался в мое лицо. Мне стало немного стыдно за спущенное платье. Хотя, скорее всего, он испытывает жалость, и ему не до моих прелестей. Тяжело вздохнув, я опустила голову. Землю окутал мрак. Сейчас я была даже рада темноте. Взгляд мужчины нервировал. Он все не отходил от окна, словно прикипел к нему. Меня посетила странная мысль. А что, если именно с ним Верховная заставит пройти ритуал зачатия? Меня передернуло, но странная тревога не отпускала. Думки одолевали, будто подсознание пыталось выдать мне некую идею. Я снова украдкой взглянула на пленного. Смотрит. Вот что ему нужно. Высоченный, черноволосый красавец буквально дыры во мне прожигал. Я никогда не видела столь физически мощного человека. Как его вообще пленели? Как такого могли одолеть женщины? Я искренне недоумевала, но тут же вспомнила своего отца. Да, он был не столь силен, но все же иной, как и этот воин. Жрицы знали способы справиться с теми, кто сильнее. Их оружие – подлость. Скрипнула дверь, и ко мне поспешили две совсем юные послушницы. Улыбнувшись, девочки принялись спешно развязывать веревки, все время оглядываясь на воду. Боялись появления мертвых. Но все было спокойно. Наконец мои руки опустились. Они так занемели и отекли, что мне было физически больно. Взвалив на свои плечи, послушницы потащили меня в храм. Подняв голову, снова поймала на себе тяжелый взгляд пленника. Оказавшись в своей комнате, умылась ледяной водой и легла на узкую твердую койку. Сон не шел. Казалось, произошло что-то необычное. Но я этого не заметила. Моя интуиция шептала быть осторожнее. Но где она? Это опасность. Ночью мне снилось Клетти. Она сидела на кухне и, чистя рыбу, открыто улыбалась нам. Она снова была жива и стремилась хоть чем-нибудь помочь. Я же смотрела на нее словно со стороны, понимая, что ее уже нет. Она никогда больше не сбежит из своей комнатки. Не сядет тихо рядом с тобой возле ящиков с водорослями. Не нарисует на дощечке смешную рожицу. Клэти больше нет. Из тяжелой дремоты меня вывел противный звон. Понимая, что пора просыпаться, я еле разлепила глаза. Голова раскалывалась от гудящей боли. К спине невозможно было прикоснуться. С трудом одевшись, я поспешила к своей лодке, но на выходе меня неожиданно остановила Верховная. «Соня!» Я замерла, услышав этот ненавистный старческий голос. «Ты почему вчера так долго прохлаждалась в тумане?» Поджав губы, вытащила из кармана черный уголек и показала ей, намекая, что прежде чем у меня что-то спросить, впрочем, как и у любой послушницы, неплохо бы обзавестись дощечкой. Эта древняя карга словно специально каждый раз окунала нас в нашу ущербность, причиной которой... Сама и являлась. Это она проводила над нами обряды, она отнимала наши голоса. Чтобы не плакали, чтобы не звали по ночам своих близких, чтобы не напоминали ей, что мы живые люди, испытывающие боль. Напиши на стене, доченьки потом вымоют. Это ее доченьки вызвало во мне такой гнев. Что я готова была черкнуть угольком сейчас все, что они думала, только она и сама это прекрасно знала. Пиши, что же тебя задержало? Нашла только водоросли. Нацарапала я солгав, но хотела вернуться с чем-нибудь посущественнее. А, протянула она, а сестрах заботилась. Мы же большая счастливая семья. Дописав последнюю букву, я придурковато хохотнула. Жрица вмиг растеряла всю свою напускную доброту. «Сегодня останешься в храме», – процедила Карга зубы. «Сначала покормишь наших гостей». «Это она так о пленах», – догадалась я. «А потом спустишься на нижний ярус и займешься с остальными уборкой кладовых». «Клэти мало». «Ещё крови хотите?» Жрица молча прочитала надпись и со скривленным злобой лицом успешно стёрла её со стены, а затем, развернувшись, залепила мне звонкую пощёчину, заставив рассмеяться. «Ты с каждым годом становишься всё безумнее! Тобой невозможно управлять, Соня!» Её слова прошли мимо. Я и сама понимала, что не вполне адекватно. Но у моего легкого помешательства были свои причины. Это помогало мне выжить, только и всего. Развернувшись, я воротилась в храм и направилась на кухню. «Я не отпускала тебя, Соня!» В ответ на крик старухи я лишь махнула рукой. Да, она могла сейчас меня наказать, но оно того стоило. Мне нравилось отравлять ей жизнь, нравилось смешивать эту каргу с грязью. Я мстила ей раз за разом, окуная ее мордой в свою ненависть. На кухне уже стояли приготовленные миски с рыбной похлебкой, в которой сиротливо плавали веточки разваренных водорослей. Услышав тихое постукивание, я обернулась к послушнице-поварее. Пожилая женщина кивком головы указала мне на отдельно стоящую деревянную миску, а затем взяла ложку и произнесла губами «Ешь». Медленно кивнув, Я поспешила выполнить ее указания. Раз она налила мне супа раньше всех, значит, есть вероятность, что еды я больше сегодня не увижу. Я быстро работала ложкой, а она стояла в дверях. Видимо, караулила, чтобы жрицы не заявились. В комнату вошла еще одна женщина. Смэга. Выдвинув стул, она мешком упала на него и замычала. Ее к нам пригнали пару лет назад и уже в таком состоянии. Не знаю, что делали с ней Гуроны, но женщина полностью потеряла связь с реальностью. Она не всегда понимала, что от нее хотят. Чудила, бывало и мелко пакостила. Но мы умалчивали об этом, боясь, что она случайно упадет на алтарь. Даев поднялась, но повариха махнула рукой, приказывая сесть на место. Отойдя от двери, она открыла передо мной еще одну миску с рыбным мясом, а затем... Достав дощечку, спешно написала «Не знаю, что ты сделала этой тларе, но жрица решила тебя голодом поморить, чтобы покладистее стало». Приподняв брови, я схватилась за миску и спешно съела все, что дали, а уж потом, прихватив разнос, отправилась на второй ярус, где содержали пленных. Боль в спине просто сводила с ума.